Асунсьон, 22 ноября 1988 года. Все утро ужасно болела голова, и Саундерс был вынужден дважды встать под холодный душ. После ухода девушек они с Торнером долго смеялись, вспоминая подробности этой ночи. К десяти утра полковник, извинившись, наконец ушел, и Ричард полез в ванну. Через пятнадцать минут в номер вошёл ленард знаком сообщивший, что Гомикава уже взял три билета на Рио. Прождав ещё час, Саундерс позвонил полковнику. «Я хотел бы сегодня уехать, но перед отъездом вручить вам несколько сувениров». Начал Саундерс. «Но контракт мы всё-таки подпишем», — тревожно спросил Торнер. «Конечно». «Но я должен вернуться и сделать особое сообщение директорату компании. Думаю, ответ будет положительным». Обнадежил своего собеседника Ричард. «Когда мы сможем встретиться?» — спросил Торнер. «Лучше через два часа. Подъезжайте на машине, мы поедем на берег реки. Там, кажется, есть небольшой ресторанчик. Посидим там». Предложил Ричард. «А откуда вы знаете, что там есть ресторан?» Сразу насторожился полковник. «Вы разве раньше бывали в Ассентьоне?» «Господин полковник!» — засмеялся Ричард. «Ваша подозрительность делает вам честь, но объяснение простое. Пока мы с вами ездили по реке, там успели побывать мои секретари. Вот и вся разгадка. Хорошо, я приеду за вами». Саундерс осторожно положил трубку телефонного аппарата. Он сказал правду. Марк и Моника действительно были в том ресторанчике на берегу реки. По заданию Саундерса они искали место, куда можно было заманить полковника. Сразу за рестораном начинались высокие кустарники, и сюда почти не заглядывали посторонние. В самом ресторане работали всего несколько пожилых людей. Гамикава уже два дня обедал там. Именно Сэй оказался в нем раньше других». А как всегда, он был не один, прихватив с собой девушку из бара. Перед появлением Саундерса и Торнера в зале появились двое ребят, которые, сев за столик, заказали себе Кока-Колу, виски. Почти тут же приехали полковник и Дронга. Они обедали примерно полчаса. Потом Ричард предложил взять лодку, покататься напоследок. Полковник согласился, незаметно махнув своим ребятам, чтобы оставались в ресторане. Договорившись с хозяином, Торнер и Саундерс взяли лодку, и она, лениво покачиваясь на волнах, поплыла в сторону города. «Что за сувениры вы хотели мне передать?» — весело спросил полковник. «Зелёные сувениры», — подмигнул Ричард. «Доллары». А -а -а довольный полковник протянул руку. «Это очень любезно с вашей стороны. Я сразу понял, что вы деловой человек». Мы окажем поддержку любому вашему начинанию в нашей стране». «Конечно». Саундерс наклонился и в этот момент сильно ударил Торнера по шее. Полковник, охнув, свалился в лодку. Быстро обыскав его, Саундерс достал оружие. Прилетев в Парагвай, он, конечно, не имел при себе оружия, как и его помощники. Но Ричард рассчитал все правильно. Торнер не расставался с револьвером даже на прогулках. Через несколько минут полковник начал приходить в себя. Ричард побрызгал на него водой. Торнер покачал головой, открывая изумлённые глаза. Он увидел направленное на него дуло револьвера. «Вы что, идиот?» — гневно спросил он. «Спокойно, полковник Торнер». Тихо, со значением сказал Ричард. «Я дронга Торнер открыл рот, закрыл его и снова открыл. Словно ему не хватало воздуха. Он всё понял. Его переиграли. Лицо его начало краснеть. Он расстегнул верхние пуговицы рубашки, чуть отпустил узел галстука. «Вы!» — гневно начал он. «Ты! Я тебя убью! Ты не уйдёшь отсюда живым!» «Спокойно, полковник!» Снова произнёс Ричард. «В вашем положении нельзя так шутить». «Да, я дронга. Неужели думали, что вы, надутый индюк, с вашим умом и способностями сможете раскрыть меня, эксперта ООН, которого вы, однако, недооценили?» «Карамба!» — выругался Торнер. «Вы напрасно ругаетесь. Я знаю, ваш язык не так хорошо, чтобы отвечать вам. Успокойтесь. Я по старой дружбе задам вам всего два вопроса. Первый. «Какую акцию готовит Легион?» «Второй. Кто вас поддерживает в самой стране?» «Ну, отвечайте, я жду». Торнер побагровел еще больше. «Вы никогда не узнаете этого!» — закричал он. «Никогда!» «Не кричите», — спокойно сказал Саундерс. «Не стоит поднимать шума и так я жду ответа. Должен сказать, что уже знаю время акции». вы сами в разговоре со мной сказали что с рабинаом лучше встретиться после 10 значит это событие случится до того когда где и против кого направлена акция полковник презрительно махнул рукой можешь меня убить но я не буду отвечать на твои вопросы хорошо просто сказал бронга я даю вам 10 секунд потом стреляю «У меня просто нет выхода. Один, два, три...» «Я ничего не скажу!» — упрямо покачал головой Торнер. Он чуть не задыхался от злости и бешенства. Полковника страшила мысль не столько о смерти, сколько о противнике, который оказался умнее и хитрее его. Этого Торнер вынести не мог. «Ты жалкий ублюдок!» «Даже если ты меня убьешь, — гневно шипел Торнер, — тебе не уйти отсюда живым. Вы все равно не сможете остановить нас. Будь ты проклят, я убью тебя!» В каком-то приступе отчаянной смелости Торнер вскочил на ноги, бросаясь к Саундерсу. Ричард, быстро приставив оружие вплотную к телу полковника, выстрелил. Тело полковника грузно сползло вниз. Саундерс, взяв его подмышки, выбросил в реку. Затем, осмотрев лодку, он смыл имеющиеся кровавые пятна и через 15 минут спокойно причалил к берегу. В ресторане все еще сидели двое громил, когда Саундерс вошел туда. Он подошел прямо к ним. «Кто из вас, Педро?» «Я!» — вскочил Гомикава. «Полковник приказал всем переправиться на тот берег. Он будет ждать вас там». «Я знаю!» — громко сказал Гомикава. «Полковник дал мне все инструкции». Сбитые с толку агенты не понимали, о чём идёт речь. Гомикава был похож и на азиата, и на индейца. И агенты не знали, как действовать в подобной ситуации. «Чего вы ждёте?» — крикнул на них Гомикава. «Выполняйте приказания болговника!» В конец растерянные агенты, кивнув, выбежали за дверь. Даже помощник хозяина, местный Пираги, осведомитель полиции, в переводе «стукач», и тот растерянно смотрел им вслед. «У нас только час в запасе. Леннард уже в аэропорту». Взглянул на часы Саундерс. «Меня ожидает такси на окраине города», — кивнул Гомикава. «Я только попрощаюсь со своей дамой». Он подошёл к женщине и протянул ей несколько бумажек. «Меня срочно вызывают. Жди меня, я вернусь через час», — громко сказал он. Спустя несколько мгновений Гамикава и Саундерс уже неслись на окраину города. Еще через 10 минут они сидели в местном такси, подвозившем их к аэропорту. Эта бешеная гонка закончилась тем, что через час и 40 минут они все трое уже находились в самолете, взявшем курс на Рио-де-Жанейро. В небольшой ресторанчик на берегу реки приехало столько полицейских и военных машин, сколько здесь не было ровно с 1961 года, когда в кустах нашли убитого партизана. Труп полковника Торнера не был найден вовсе.